Единственное, что можно сделать, — уговорить Валандера не встречаться с Коноваленко один на один. Ведь Валандер по-своему тоже непредсказуем, — думал Светберг. Им движет страх за дочь. Он может совершить что угодно. Светберг сразу перешел к делу. — Я нашел Коноваленко, — сказал он. Ему почудилось, что Валандер на том конце провода вздрогнул. Я нашел зацепку среди вещей, найденных в карманах Рыкова. Деталь выдаваться не стану. Но зацепка привела меня в магазин «Икка» в Туммелиле. Кассирша с феноменальной памятью помогла обнаружить новый след. Дом находится на восточной окраине тумелилы. у щебеночного карьера, похоже, давным-давно заброшенного. Это старая крестьянская усадьба. — Надеюсь, тебя никто не видел, — сказал Валандер. В его голосе сквозили усталость и настраженность. Никто будет спокоен. — Как я мог быть спокоен? — Светберг промолчал. — Кажется, я знаю этот карьер, — продолжал Валандер. — Если так, у меня есть преимущество перед Коноваленком. — От него были известия? — спросил Светберг. — Двенадцать часов истекают сегодня в восемь вечера, — ответил Валандер. — Он выдержит время. Я ничего не предприниму, пока он со мной не свяжется. — Будет полная катастрофа, если ты выйдешь против него в одиночку. — сказал Святберг. — Подумать страшно, что может произойти. Ты же знаешь. Другого варианта нет. Я хоть и не вижу его, но уверен, что он глаз не спускает с нашего дома и окрестностей. Где бы он ни решил встречаться со мной, он будет полностью контролировать обстановку. Подойти к нему смогу только я. — Я один, и ты знаешь, что случится, если он заметит, что я не один. — Я все понимаю сказал Светберг. — и все же думаю, надо пытаться. На мгновение повисла тишина. Я приму свои меры, сказал Воландер. Не скажу тебе, где я встречусь с ним. Конечно, ты хочешь как лучше, но я не вправе рисковать. Спасибо, что разузнал насчет дома. Я этого не забуду. Гудки, он оборвал разговор. Светберг продолжал сидеть с трубкой в руке. Что ж теперь делать? Он не учел, что Валандер может попросту утаить от него решающие сведения. Светберг положил трубку. Ну что ж, если Валандеру помощь не нужна, то ему, Светбергу, она очень-очень не помешает. Вопрос в том, к кому обратиться. Он постоял у окна, глядя на церковный шпиль над крышами. В ту ночь на полигоне, думал он, Валандер решил связаться со Стеном Виденом, Сам он никогда раньше не встречал этого человека и никогда не слышал о нем от Валандера. Я все же они похожи добрые друзья и знакомы очень давно. Недаром Валандер обратился за помощью именно к Видену, и Светберг решил поступить так же. Он вышел из квартиры и поехал в Шернсунд. Дождь усилился, вдобавок поднялся ветер, Светберг ехал по прибрежной дороге и думал, что цепь событий последнего времени должна скоро подойти к концу для такого маленького полицейского округа, как Истат, все эту ж чересчур. Стэна и Виден он нашел в конюшне. Тот стоял возле денника, а там за решеткой беспокойно металась слушать, время от времени поддавая копытам деревянные стены. Светберг поздоровался и стал рядом. Лошадь была очень высокая и гибкая. Светберг никогда в жизни не ездил верхом. Он очень уважал лошадей, хоть и не понимал, как можно всю жизнь добровольно ухаживать за ними и обучать их. — Захворала, — вдруг сказал Стэн Виден, — а я не знаю, что с ней.